которые заставляют в этом усомниться. Во всяком случае, в конце лета 1939 года, буквально за пару недель до начала Второй мировой войны, экспедиция вернулась в Германию. В ее активе числилось немало достижений. В Мюнхене Шеффера встречали как национального героя. К самолету вышел сам Гиммлер. Сразу же встал вопрос о подготовке новой экспедиции, еще более представительной. Помимо всего прочего, с ней предполагалось отправить небольшой военный отряд и внушительный груз оружия. Очевидно, немцам в Тибете всё-таки что-то было защищать и колонизировать. И только вторая мировая война помешала осуществить эти планы. Тем не менее, радиомост с Лхасой действовал до 1942 года, когда англичане, добравшись до ретранслятора, всё-таки уничтожили его. При этом весьма любопытное воспоминание одного из участников этой экспедиции, британского учёного, которого взяли с собой на всякий случай. У подножия горы Канченджанга он обнаружил остатки немецкого базового лагеря. Причём выглядели они так, будто лагерь был покинут совсем недавно. Но даже не это самое интересное. От бывшего лагеря была протоптана широкая тропинка к скальному выступу, у которого она обрывалась без всяких следов. Учёный предположил, что здесь находится потайной вход в толщу горы и собирался подробно исследовать это место. Однако группа для захвата ретранслятора уже успела добраться до вершины горы и наткнулась на минное заграждение. Мины сдетонировали, вызвав сход лавины, которая навсегда похоронила и остатки лагеря, и таинственную тропинку. Британский учёный лишь чудом сумел уцелеть. После якобы безрезультатной экспедиции интерес к Шамбале, по логике вещей, должен был смениться разочарованием. Этого, однако, не произошло. Тибетский отдел НКВД, напротив, разрастался. При Гитлере начал функционировать тайный тибетский штаб, состоявший целиком из монахов. Любопытная деталь. Германия одерживала победы до 1942 года, после чего начала терпеть постоянные поражения. Конечно, на то есть великое множество вполне объективных причин, но кроме них всегда есть и определённый личностный фактор. В теории менеджмента существует такое понятие качество управленческих решений, которое характеризует, насколько хорошо руководитель руководит. Так вот, именно это качество управленческих решений у Гитлера резко снизилось именно в 42 году, то есть синхронно с уничтожением передатчика Так что вопрос о том, не получал ли фюрер рекомендаций Шамбалы, по-прежнему остается открытым. Что же касается тибетцев из окружения Гитлера, то все они попали в конце апреля 1945 года при штурме Берлина и были убиты русскими войсками. В плен не сдавались, своих раненых убивали и все свои тайны унесли с собой в могилу. Сагатка антарктов. Однако тибетцы были не единственными, к чьей мудрости хотел приникнуть Гитлер. Существовали еще и загадочные Антаркты. Об антарктическом проекте Третьего Рейха я уже писал, поэтому здесь имеет смысл повторить лишь основные моменты. Считается, что Антарктида была открыта в 1820 году русским мореплавателем Белинсгаузеном и Лазаревым. Это действительно так, но не совсем. Дело в том... что Антарктида – единственный материк, который наносился географами на карты задолго до его открытия. Великая Южная Земля появлялась там еще и в античные времена, в отличие от той же Америки, в существовании которой люди сомневались даже после плаваний Колумба. Интересно, что историки до сих пор не находят объяснений этому загадочному факту, ссылаясь обычно на какую-то интуицию географов. Но на средневековых картах появлялись причудливые земли, никогда не существовавшие в природе. Действительно ли в дело вступала интуиция, а не полузабытое древнее знание? Ещё в те времена, когда нога человека не ступала на землю Антарктиды, вокруг загадочного материка строилось множество предположений и гипотез. Когда теории о постепенном движении материков завоевали себе место в науке, учёные бросились решать